Затем мой вождь пошел слегка рассержен Широкой поступью и хмуря лоб. И я от тех, кто бременем удержан, Направился по следу милых стоп. Песнь двадцать четвертая Покуда год не вышел из малюток, И солнцу кудри греет водолей, А ночь все ближе к половине суток, И чертит иней посреди полей, Подобие своего седого брата, Хоть каждый раз его перо хилей, крестьянин чья кормушка небогата, Встает и видит, Побелел весь лук и бьет себя пониже перехвата. Уходит в дом.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 Водолей созвездия, в котором солнце находится последнюю треть января и две трети февраля. Седой брат Иния, снег. Так вождь причиной был моих тревог, когда оказался смутен и не светел. И так сразу боль мою отвлек, как только он упавший мост приметил. Он бросил мне все тот же ясный взгляд, что у подножья горного я встретил. То есть у подножья выси озаренной, где Данте, впервые встретил Вергилия. Он оглядел загроможденный скат, подумал, и, кладя конец заботам, раскрыв объятия, взял меня в обхват. И словно тот, кто трудится с расчетом, Как бы все время, глядя пред собой, Так он, подняв меня единым взметом, На камень намечал уже другой и говорил, Теперь вот тот потрогай, Таков ли он, чтоб твердо стать ногой? В плаще бы не пройти такой дорогой. Едва и мы с утеса на утес Ползли наверх, он легкий, я с подмогой в плаще, то есть в свинцовой мантии лицемера. И если бы не то, что наш откос был ниже прежнего, как мой вожатый, не знаю, я бы вряд ли перенес. Но так как область злых щелей покатой к срединному жерлу дает наклон, то стены, меж которых рвы зажаты, По высоте неравны с двух сторон. Мы, наконец, взошли наверх обвала, Где самый крайний камень прислонен. Мне так дыхание в легких не хватало, Что дальше я не в силах был идти. Едва взойдя, я тут же сел устало. — Теперь ты, леность, должен отмести, — сказал учитель. — Лежа под периной... Да, сидя в мягком, славы не найти. Кто без нее готов быть взят кончиной, Такой же в мире оставляет след, Как в ветре дым и пена над пучиной. Встань, победи томленье! Нет побед, запретных духу, Если он не вянет, как эта плоть, Которую он одет. Еще длиннее лестница предстанет. Уйти от них — не в этом твой удел, и если слышишь, пусть душа воспрянет. Еще длиннее лестница станет, поэтому предстоит восхождение от центра земли до вершины горы Чистилища. Уйти от них — не в этом твой удел, смысл. Уйти от грешников еще недостаточно. Надо самому достигнуть внутреннего совершенства. Тогда я встал. Я показать хотел, что я дышу свободнее, чем на деле. И молвил так. «Идем».